Костя неслышно открыл дверь, в узкую щель просунул руку с саксофоном, затем проскользнул сам и втащил чемодан. Тихо опустил на пол. Все удалось как нельзя лучше. Он не произвел ни шороха, ни звука. Ему хотелось поразить Лизу своим неожиданным возвращением. Прислушался, в квартире было тихо. Он пересек коридор, Сдерживая дрожь ожидания и заглянул в комнату, там было пусто. Лиза куда-то испарилась, оставив в доме жуткий кавардак. На тахте валялись ее платья. Видно, она в торопях выбирала, в чем покрасоваться. Костя стал звонить Глебову, заранее улыбаясь в ожидании его голоса. Но и того не оказалось дома. Тоже куда-то слинял. Костя совсем сник, почувствовал себя обиженным. Эффект неожиданного появления не произошел. Ну, ладно, что делать? В конце концов, сам виноват. Приехал без предупреждения. Успокаивал он себя. Открыл чемодан и вытащил оттуда небольшой сверток. Подарок Лизе. Кофточку с кружевным воротничком. Развернул, расправил и положил на видное место, на ламберный столик. Полюбовался. Кофточка ему нравилась. По-моему... Отпад, — подумал он, — мать будет в восторге. Подставит плечи и порядок. Потом достал из пакета широкополую серую шляпу для Глебова. Примерил перед зеркалом, покрасовался. Решил, обалденная шляпа. Таки в городе днем с огнем не сыщешь. Пятидесятые годы, ретро, единственная в своем роде. Если отец не решится ее носить, возьмет себе. Костя опять подумал про отца и снова позвонил ему. Ни ответа, ни привета. Его взгляд упал на газету, которая почему-то валялась на полу. Видно, мать уронила и не удосужилась поднять. Из газеты выглядывал кончик нераспечатанного конверта. Костя нагнулся, подцепил письмо и, не глядя на конверт, вскрыл и вытащил оттуда новую повестку в суд. Его как обухом по голове. Подумать только, его снова вызывали. И теперь уже не на разговор, а на судебное разбирательство, которое должно было состояться скоро, вот-вот, всего через неделю».